Глава 10 Командировка стала роковой. Я резко поменял приоритеты. Если до этого мною двигало любопытство, то теперь у меня есть куда как более веские причины для политического удара по франтийскому императору. И пусть он лично мне ничего плохого не сделал, но принятая его предками стратегия управления государством не выдерживала критики. Моей критики. «Более того, корень этого зла оказался связан с моей роднёй. А сколько еще людей из моего мира попало сюда по воле загадочного старика, хранителя храма? Скольких из них за эти тысячи лет переплавили на зелья, превратили в лишние годы жизни всякой швали? Я прекрасно могу понять, почему местные так негативно относятся к иномирцам». Слимы не дадут соврать, что не всегда они приносят благо цивилизации, новые знания и возможности. Куда чаще они нарушают баланс. Но так уж вышло, что я нахожусь с другой стороны от местных ареста, многие родословные которых, я уверен, были начаты на мирцами в давние времена. Просто захватив власть, они испугались, что на их место придут другие, более могущественные. Вот и стали убивать конкурентов за трон правителя». В общем, они правы и неправы одновременно. Такой вот выбор они сделали, а я сделал свой. Считаю, что адекватные иномерцы достойны получить шанс проявить себя, доказать право на мирную жизнь здесь. И я добьюсь принятия этого правила, чего бы мне оно ни стоило. Иначе не видать им ни великой, ни малой формации жизненного водоворота, что позволяет продлевать жизнь смертных на долгие годы без причинения вреда другим людям. Подобные таинства магии мне знакомы не понаслышке, ибо я на себе испробовал не только проверенные, но и экспериментальные методы. Никому не посоветую повторять все то, через что я прошел. Но хотя бы базовые и более-менее безопасные знания о них могу передать местным, если они выполнят мои требования». «Ведь мы хоть и разные, противники и конкуренты, но все равно плывем в одной лодке». Вернувшись к Анне, я сел и глубоко задумался над тем, как мне вообще все провернуть. «Конечно, мой дядя — опытный и умный человек, в его способностях я не сомневаюсь, но задачка перед ним, ох, какая нетривиальная. Он нужен мне, а я нужен ему». Но он дал клятву императору, и от него зависит, будет ли жива его нынешняя многочисленная родня. Родня, которую боятся и ненавидят на всем северном побережье соседнего континента. Узурпаторы, ведущие работорговлю, доминирующие в своем регионе. Это его семья, и таковой она стала из-за его решений и действий. Но я его не виню. Их ждало забвение, как и многие другие семьи прошлого. Будь я обычным человеком, поступил бы, скорее всего, точно так же, за неимением иного выхода, конечно. Новые родственники моего дяди ни за что не захотят терять такой лакомый кусок пирога, потому что уже успели пристраститься. И никакие уговоры и приказы не помогут, даже если сам Джардана потребует от них сделать то, что сказано, и не задавать вопросов. Скорее они сдадут своего нынешнего патриарха-императору и отрекутся от него». А еще их много, и они не сидят в одном месте. Головоломка. Что же делать? Как же быть?» Я поднялся со своего места и начал ходить взад-вперед, напрягая извилины. «Дядя мне нужен, но мое желание идет вразрез с интересами местной власти. Ждать поддержки рабов, их массового восстания? Не вариант. По крайней мере, не на континенте шести». Сюда попадают, как правило, лишь те, кто уже прошел особое обучение в рабских семинариях и школах и готов к служению, кто полностью потерял внутри себя образ человека и забыл, что такое свобода. Многие так вообще о том, что они люди, такие же, как местные белокожие фронтийцы, даже не догадываются. Рожденные в семье рабов, с промытыми мозгами с самого детства, они сами с удовольствием расскажут о заговоре своим хозяевам. «Ладно», — хлопнул я в ладони и сел прямо на пол. «Разложим все цели по полочкам». «Каким полочкам?» — уточнила Анна. «Воображаемым. Цель номер один — сделать так, чтобы семейство Ливио захотело эвакуироваться в более безопасные земли. Цель номер два — сделать так, чтобы они не могли прийти за помощью к Франтье. Надо дать им хотя бы временную альтернативу, ради которой они будут готовы поклясться мне в чем угодно». «Цель номер три — вывести из игры императора Франтия. Бесполезно спасать тех, кто этого не желает. Но надо дать надежду и возможность всем, для кого свобода — мечта, которую они забыли», — произнес я. Так, ситуация стала чуть яснее. Восстание рабов должно начаться не во Франции, а на соседнем континенте. Они должны каким-то образом одолеть все те силы, что удерживают контроль над регионом и стать угрозой для правящего дома Ливио. «В это же время во Франтии должно начаться что-то, что затмит восстание рабов. Что-то, что перевернет все в этой стране». «Хм... Ты придумал что-то... что-то коварное и ужасное и безумное. Я помню этот взгляд!» — произнесла Анна, загораясь боевым настроем. «Что? Что ты придумал? Где воцарится хаос?» «Всюду, моя дорогая» но этот хаос будет ограниченным и контролируемым. Я с трудом сдержал улыбку, ведь я только что понял самую главную слабость всех семи империй. Они слишком сильно зависят от своих правителей, они сторонники традиции и не приветствуют смену власти. Если и наносить удар, от которого империя содрогнется и изо всех сил будет пытаться восстановиться, игнорируя заморские колонии, то именно в это слабое место. «Дядя вряд ли одобрит этот план, но другого варианта я просто не вижу». Четвертая цель — привести восставших к победам и обеспечить разгром правительственных войск. Это не проблема. В самом крайнем случае можно использовать элементали, хотя это слишком прямолинейно. Подумаю над альтернативами. Вряд ли этот план удастся меньше, чем за год реализовать. Все же найти оружие, переправить его тайным группировкам, обучить ополчение — на это нужно время. Но теперь я хотя бы знаю, в каком направлении мне работать. И если все пункты плана сработают, все семейство Ливио окажется на моей земле и у меня в долгу. Думаю, можно будет даже заморочиться и организовать портал. Если сам не смогу, то можно будет напрячь архаритов. Они порталы очень даже неплохо делают. А, блин! Хлопнул я себя по лбу, осознав, как сильно я затупил. Что такое? Вновь поинтересовалась Анна, а Том, привлеченный звуком, заглянул в комнату, где мы сидели. Нашего языка он не знал, так что я не особо переживал за то, что он спалит все мои секреты. Я пытаюсь изобрести колесо, катаясь на автомобиле, не обращая внимания. Просто у меня только что родился очередной гениальный план, который уже за сегодняшний вечер ухмыльнулась Анна. А по-другому и не будет ведь мы хотим сделать то, за что не возьмется ни одна разведка в этом мире, так как будет считать мою цель недостижимой». Я воодушевленно поднялся и посмотрел на входную дверь. По другую сторону от нее сейчас был мой воздушный элементаль, что уже вернулся с разведки. Что же касается моего гениального плана, то тут все просто. На моей стороне Джордан Оливио. Я не знаю, насколько шикарный он архитектор и инженер здесь и сейчас, но я прекрасно знаю, что под его руководством в моем мире появлялись самые могущественные и прекрасные магические формации моего мира. Он потерял силу и не может сделать их здесь. Но я-то ничего не терял. Вместе мы хоть парный портал, хоть формацию 10 тысяч клинков-богоубийц сделаем. Может, не сразу, конечно, но в теории нет ничего невозможного. Даже формацию жизненного водоворота сможем. Она же и поможет мне дать этому миру альтернативу, после которой любой аристократ пожелает стать мне, если не другом, то партнером, готовым купить лишние 5-10 лет. Так-так-так, картинка рисуется. Еще и разведка докладывает, что улицы города зачищены, и комендантский час, как и усиленные патрули, отменяют. Можем вновь выйти наружу и заняться изучением культуры соседей. Отлично, тогда я сейчас переоденусь и можем идти. Эта заброшенная вилла на окраине меня угнетает. Хочу капучино и булочку». Мигом воодушевилась она и прямо при мне начала снимать все с себя. Мысленно поставил ей 10 баллов за смелость и красоту. А вот за грацию и элегантность троечка. Вертится не в попад, не дает налюбоваться. «Да куда же я их положила?» Оглядываясь, она вдруг заметила мой внимательный взгляд и сразу изменилась. Обрела грацию кошки и продефилировала ко мне. Прижалась, пододвинулась к моему уху и прошептала. «Поднимись». «Что?» Не понял я, следуя движениям ее руки, что схватило мою голову и потянула в сторону манящих холмов. Счастье было близко, но закончилось, едва начавшись. И дело не в том, что решил заглянуть в дверь, услышав очередной шум — а в том, что искомая Анна одежда была на спинке кресла, на котором я восседал. Она пододвинула меня, подразнила и, взяв одежду, продолжила переодеваться. «О! А!» Одними губами изобразил звуки том, но мое воображение все озвучило вместо него. Крепыш понял, что ему лучше исчезнуть, пока Анна его не заметила, и скрылся за дверью. «Ладно, негодница, мы с тобой еще пообщаемся один на один». «Только в номере уровня королевский люкс, не меньше». Тут же выставила она условия. «Я ж слюной поперхнулся от такой наглости. В целом мне денег не жалко, но нас все местные спецслужбы сейчас разыскивают. Лучше не светиться лишний раз. И сперва в ресторане поужинать, и...» Вошла она во вкус, начиная выставлять все больше и больше требований. Пришлось шлепком остановить буйную фантазию юной и прекрасной леди. «Ай, и массаж! Точно! Тот самый, незабываемый!» Вздернула она носик и закончила переодеваться. До конца дня мы играли с местными полицейскими в догонялки. Они пытались нас найти, а мы крутились, бегая из одного кафе в другое, стараясь не остаться застигнутыми врасплох. Моя разведка прекрасно работала на местах, позволяя избегать взглядов полиции. Но все изменилось, когда по телевизору вдруг появились наши санные лица. Видимо, нас объявили в полноценный розыск. А дяди тоже пока сообщений не приходило. Видимо, из-за него крепко взялись и не опускали из-под опеки после моего похищения. В общем, пришлось быстро сматываться и, петляя дворами, возвращаться в свою заброшку. Я взломал Wi-Fi соседа, чтобы Анна смогла войти в сеть и уточнить все детали неожиданных новостей. «Капец! Ну и фотку они выбрали! Я тут уродина с квадратной мордой!» — жаловалась Аня. «Радуйся, будет легче спрятаться. Я вот как-то поприметнее буду». Секунду подумав, взял нож со стола и сделал себе больно. Глубокий порез щеки — слишком отличительный признак, которого нет на фотографиях. А избавиться от него смогу, как только вернусь коряне в бурый. С ее силой свести это уродство будет проще простого. «Дурак!» — тут же бросилась на меня Аня и стала пытаться отобрать нож силой. «Ты нормальная?» — крепко держал я нож, чтобы она не порезалась. Как ни краснела и не тужилась девица, но все равно проиграла моей силе и упрямству. «Зачем?» — налились ее глаза слезами. «Для маскировки. Дай салфетку лучше из косметички». Приложиться пришлось мощно, чтобы преодолеть природное сопротивление и нанести себе вред. Кожа-то крепкая, не как у остальных. Регенерация у меня тоже на зависть остальным, поэтому хоть и порезал себя, глубокая и сильно кровоточащая рана принялась быстро рубцеваться. Я даже специально подержал края раны подальше друг от друга, чтобы шрам выглядел шире и уродливее. Ну и еще прическу поменяю. Я призвал воду, намочил волосы, залезал их назад, словно местный мафиоза, чьи рожи я видел в строке поиска. Взял фен, а по факту просто Эльку воздуха использовал, который мои волосы высушил. «Вау! Я тоже так хочу Элькой волосы сушить, а не этими треклятыми фенами!» Крутилась вокруг меня с щенячьими глазами Анна, продолжая вытирать салфеткой давно уже обросшую коркой рану. «Ну вот, как-то так. Еще очки добавить, выпятить вперед нижнюю челюсть. Ну что, похож на фото? Хвала всему на свете, что когда ты пришел меня спасать, ты так не выглядел. Я бы обалдела от такой рожи прямо там, на месте. И все твои оппоненты тоже», — ответила Анна. «Ну вот и отлично, детка». «Будем входить в образ плохого парня, крошка! Запоминай новый стиль короля улиц, малышка!» Изменив голос на типичный для короля подполья с завышенным до уровня высочайшей горы чувством собственной важности, произнес я. «Отвратительно!» «Значит, отлично! Подай папочке телефон, а то папочка тебя накажет!» Продолжал практиковаться я, в душе смеясь от накрывшего Анну противоречия, извлечения ко мне и отвращения к моему образу. «Вот», — протянула она мне телефон, — «можешь перестать говорить этим голосом, мне не по себе». «Только если ты присядешь ко мне на коленке, рыбонька моя». «Фу, фу, не могу даже смотреть на это». Она отвернулась, сделала жест, словно отряхивает от грязи руки, и отправилась в соседнюю комнату. Похоже, я даже слегка переиграл. Ну и отлично. Значит, на улице я буду вне подозрений. Сообщение от дяди на родном нам языке появилось только ближе к утру. В полночь, в моей резиденции в винном погребе. Он был уверен, что я смогу туда пробраться незамеченным, а я был уверен, что он оставит мне открытыми двери и окна, отключит сигнализацию и камеры наблюдения. А даже если не сможет, я все равно проберусь. Не пожалею сил и использую военную хитрость для этого. У меня уже есть план, но мне интересно, придумал ли хоть что-нибудь мой родич». Далеко на юге, в месте, где у империи не было ни власти, ни шпионов, и лишь одинокие стальные птицы наблюдали с высоты за перемещением огромных орд кочевых племен, Происходили изменения, что вскоре могут потрясти весь мир. Небольшой шатерный городок в самом центре земель крупнейшего из племен встречал многочисленных гостей. Те пребывали с небольшими свитами, но каждый человек в них был подобен ястребу среди голубей. Могучие и безжалостные дети войны. Они внимательно следили за остальными магами и мастерами клинка, что пришли своих племен, сопровождая вождей. За долгие годы это был всего лишь пятый великий сход племен, ибо вопрос, который ими поднимался сегодня, был важен для всего их кочевого мира. И если большинство решит, что предложение великих вождей из сильнейших племен слишком опасное, они откажутся. Если они решат, что это того стоит, все единодушно последуют решению Великого Схода. И неважно, согласны они или нет, лишь единство может принести победу над внешним врагом. Люди один за другим пребывали и входили в самый крупный шатер. Из многочисленных вождей и их свит внутрь допускались максимум один повелитель из числа ближайших племен и пятеро советников. Огромная очередь выстроилась перед шатром. Все ждали своего часа, чтобы предстать перед великими вождями и услышать от них предложение, что может стать судьбоносным. Очередной вождь небольшого племени, в чем подчинении было пять тысяч всадников и двадцать тысяч лошадей, вошел под своды шатра и увидел в свете горящего пламени великих вождей неизвестного мужчину в маске и десять слимов, стоящих ровным рядом. Слимы были и озверевшие, и простые, и даже очеловеченные. «Великие вожди!» — поклонился мужчина, снимая шапку с головы и не спуская взгляда с врагов рода людского. «Солнечного неба тебе, Аюдир! Сегодня тебе и твоим советникам стоит стать частью великого голоса степей. Наши ученые-мужи создали новый способ войны со слимами, «Подчинение и контроль», — произнёс стоящий в самом центре Аурзан. Аюдир нахмурился и прошелся взглядом и по Слимам, и по великим вождям, пытаясь понять, шутка ли это. «Неужели проверяют мою веру? Но разве они стали бы созывать Великий Сход только ради этого? Да, он был вождём одного из ближайших к месту проведения Схода племен, потому откликнулся быстро». И он одним из первых вошел в этот шатер. И ближайший месяц сюда будут входить его друзья и враги один за другим и будут слышать те же слова, что и он. «Я в замешательстве великие. Мне нужно убить их?» «Нет, убить мы всегда успеем. Эти десятки Слимов не нападают, не атакуют и не наносят вреда. Они следуют нашим командам и нашей воле, и даже больше». Тут очеловеченный Слим внезапно скинул часть своего черного обволакивающего тела с лица своей жертвы, и перед глазами Аюдира и его мудрых советников показался старший сын Аурзана. «Ты знаком с Демешем, не так ли?» «Лишь слышал о нем и видел его в сражении на турнире «Тысячи клинков», Отозвался вождь племени, не отводя глаз от Демеша. «Хорошо. Демеш, покажи, на что ты способен. Мой отец хочет сказать, что то, что раньше убивало нас, отныне стало частью нашей силы. Теперь я стал повелевать этим телом, объединившись со Слимом. Я стал его сердцем и разумом, а он моим щитом и мечом. Мне не страшны удары меча и стрелы, «Магические атаки разрушат мою Слимовую броню, а не меня самого. Я выживу и продолжу сражаться, а враг будет убит ударом моего клинка и моим заклинанием». Демеш поднял руку, и над ней запульсировала черная сфера искаженного магического заклинания. Если раньше он был светоносным, формировал свои заклинания при помощи магии света, то теперь его сила преобразилась, как только он слился со Слимом». Я стал быстрее, сильнее, защищеннее. Наши злейшие враги стали нашими марионетками, теперь охотно делятся своими силами. Я могу командовать этими тварями, обрушивая их мощно на врага. От Демеша в сторону остальных Слимов полетели темные сгустки энергии, словно дым от костра, и влились в их черные тела, стоящие смирно. Те моментально дернулись, получив команду от Демеша, и начали ползать вокруг него, словно водили хоровод. «Такая нам была дана новая сила, благословение которому можно научиться. Слимы станут для нас новыми конями и псами, что будут верно следовать приказам одаренных, прошедших обучение. И мы сможем раз и навсегда указать наглым имперцам их место. Тебе решать, нужна ли эта сила вольному народу Воки, детям степей. Подумай со своими соратниками». Спроси, если что-то непонятно, и дай ответ. Когда ты будешь знать ответ, возьми стрелу и стойки с именем твоего племени. Сломай ее, если ты не желаешь идти по этому пути, и брось в сундук под стойкой. Либо отдай ее мне, если ты, как и я, желаешь подчинить монстров и превратить их в новое оружие против наших врагов. Позже мы посчитаем, сколько племен согласны, а сколько нет. «Когда ты сделаешь свой выбор и покинешь шатер, соблюдая обед священной тишины до конца Великого Схода», проинструктировал и закончил демонстрацию возможностей Димеш. Вождь племени и его соратники переглянулись и начали совещаться. Изменения, что предлагались великими вождями, были слишком радикальны, но они обещали безопасность их детям. Все это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой где-то скрывался подвох, они желали понять, где именно. Великие вожди тоже хотели это выяснить, пока они так и не смогли разобраться, в чем подвох. Но, быть может, Великий Сход поможет им понять, почему эта идея является чистой воды безумством. В ближайший месяц все решится.